Глава 33 Любаша. Примерно к часу дня, организовавшись с горем пополам, наша разномастная процессия наконец разместилась по машинам. Разлапистые кусты гортензии мирно трепетали на ветру, тишину погожего дня нарушало лишь глухое ворчание застрявшего в качелях мертвеца. Казалось, город совсем обезлюдил. Даже покойники сгрудились в кучу, предпочли спрятаться от палящего дневного солнца под козырьком небольшой беседки. Заметив, как мы загружаем баулы в бобик, несколько самых активных двинулись нам навстречу. Без энтузиазма стоит отметить. «Похоже, кадаврам не нравится жара», — указал Чумаков на троицу под лавками. «Они что, прячутся, да? Я тоже думал, что мне мерещится кивнул Петренко, закуривая. «Зомби меняются», и, выудив из кармана смартфон, он щелкнул твари из беседки. «Скину фото Сергеевичу, он ведет дневник наблюдений». Сморщившись от едкого дыма, я поспешила залезть в машину. К тому же зомби подошли достаточно близко, не люблю искушать судьбу попусту. Поставив на колени переноску с альфом, я с комфортом устроилась на переднем сиденье рядом с Чумаковым. Веник, взяв в оборот новую знакомую, плюхнулся на диванчик. «Удобно?» – проявил он заботу о женщине. «Хотите воды?» Протянув соседке бутылку, Веня с ужасом покосился на ее пропитанный кровью халат. «Надо бы переодеться», – пожала худыми плечами она. «Да не во что. Муж как с ума сходить начал, всю одежду покромсал. Он как впадет в горячку, совсем руля не видит». «Да это уже не банальная белочка, а какой-то монстр-мутант, простите». Вздохнул веник. «Вы так и не поняли толком, что с вами произошло». «Не очень», – замотала растрепанной головой соседка. «В этот раз все изначально пошло не по сценарию. Сперва Федя напился, как всегда, в свой выходной с самого утра, но вместо обычного веселья почему-то впал в ступор. Ходил из угла в угол, мялся, на мои вопросы только молчал. Знаете, он когда выпьет, сперва становится активным, болтает без умолку, ко всем пристает». А в этот раз просто лег с открытыми глазами прямо на полу, рядом с папиной постелью. Смотрел в окно, не моргая. Я аж испугалась, подумала, что помер. Но отец заверил, что Федя дышит. Поэтому я его трогать не стала. Он же всегда злится, когда я к нему пристаю. Покормив папу, я ушла к себе в комнату и случайно уснула. Очень вымоталась за последние сутки. В супермаркете сутки отрубила на кассе, совсем одна – Никто подменить не захотел, а мне деньги позарез нужны на лечение папе. Федька же гад, взял моду все отнимать и пропивать. Я уж и пароль на карточке меняла и прятала наличные, но все равно в итоге сдавалось, если он распускал руки. А так он, конечно, был смирным. Жить можно», – закрыла лицо хозяйка. «Жалко», – всхлипнула она. «Как я теперь буду совсем одна?» «Спокойно», – обернулся Чумаков, – «вы не одна. Рассказывайте по порядку». Отец после завтрака уговорил меня не трогать Федю, дать ему проспаться спокойно, – взяла себя в руки женщина. Вообще, справедливости ради, агрессивно он только когда горят трубы, но так как муж уже выпил, я спокойно оставила дремлющего папу в его компании. Что случилось потом, я не слышала, слишком крепко уснула. Хорошо хоть Рыжик ко мне прокрался». Приголубив кота, соседка снова заплакала. А то бы сейчас лежали вместе с папой в зале. Веня, как джентльмен, протянул даме исполинских размеров носовой платок, не слишком чистый, на мой взгляд, но соседка, приняв его с благодарностью, не стала придираться. А потом раздался грохот. Я выбежала в прихожую и увидела там Федора. Он крушил коридор, кромсал ножом одежду, безудержно хохотал, прям как в фильмах. Пару раз окликнув папу, я не дождалась ответа и поняла, что случилось худое, а потом Федя бросился на меня. «Вот, запястье располосовал», — вытянув руку, соседка продемонстрировала тонкий длинный порез. Я очень испугалась и бросилась в спальню, закрылась там на ключ. Благо, позаботилась об этом раньше, врезала замок, чтобы у мужа не было соблазна шарить в моих вещах, пока я на работе. Повторюсь еще раз, он в принципе всегда становился мирным, когда пил, разговорчивым, веселым. Что случилось в этот раз, не понимаю». Он стал зомби, спокойно, даже обыденно пробормотал веник. «Что?» — округлила глаза соседка. «Такое бывает. Нам на работе сказали, что у нас эпидемия бешенства». «Вы интернетом совсем не пользуетесь?» — спросил Чумаков, мерно крутя баранку. «Да у меня телефон старый, кнопочный» махнула рукой соседка. «Мне хватает, я больше книги люблю читать». «К чему в моем возрасте интернет?» «А сколько вам?» поинтересовалась я. 46 уже», потопила взор соседка. «Не девочка». «Да у вас еще вся жизнь впереди», усмехнулся Веник. «Вторая молодость не за горами, вот мне сорок три года, к примеру, и я считаю, что все лучше еще впереди». «Как же вы жили в таком информационном вакууме?» ужаснулась я. «Сейчас вся жизнь крутится в сети, телевидению уже давно никто не верит». «Да некогда», – застеснялась женщина. «Работа, летом огород, то папе помочь, вот жизнь так и проходит». «Ну ничего», – воодушевился Веня, – «я вас всему научу, времени у нас теперь навалом». Рыжий кот, обстоятельно обнюхав соседа, вылез из рук хозяйки и аккуратно перебрался на спинку сиденья. «Можно?» округлила она глаза, пытаясь поймать кота. «Рыжик тихий!» «Расслабьтесь!» – буркнул Чумаков, прижимая педаль газа. «Кот на самовыгуле в нынешних реалиях не самое страшное, что может случиться в дороге». «Ох, ну и запах от меня!» – смутилась соседка, вознамерившись вдоволь попереживать. Раз с котом не получилось, пришлось найти другую тему. «Все ясненько, типаж невротик». Понятный, близкий, кажется, мы можем подружиться», усмехнулась я про себя. «И что такие тихие, безропотные дамы делают рядом с садистами и алкашами?» «Что-нибудь найдем вам, когда доберемся до деревни», пообещала я. «Похоже, у нас один размер, если вы, конечно, не против стиля кэжел». Вырулив из города на узкую проселочную дорогу, Чумаков сбавил скорость, зашатавшись по колдобинам, вездеходный уазик въехал в лес. «Места тут красивые». Выглянул в окно веник. Сто лет не бывал за городом. Примерно 10-15 минут езды с препятствиями и меня замутило. Благо лесополоса быстро окончилась, и под ногами вместо бетонных плит снова замаячил асфальт. «А мы ведь так и не познакомились», — взглянул Чумаков на соседку, въезжая следом за Петренко в широкие автоматические ворота. «Меня зовут Вадим. А вас?» «Любаша», — коротко выпалила женщина, густо покраснев. «А по специальности вы кто?» — решил Старлий разрядить обстановку беседой. «В смысле, на кого учились?» «Я швея», — ответила Люба, поправляя кровавленный халат. «Вот сама себе сшила обновку, да все, как обычно, накрылось медным тазом. Невезучая я». «Прекрасная вещица», — похвалил ее Чумаков, и женщина просияла. «И профессию у вас нужная?» Проехав до конца длинный, утопающей в зелени улицы, Бобик остановился, как вкопанный». «Приехали!» – подошел хозяин к воротам, в ключами в замке. «Можете расслабиться немного. У нас с женой уже все готово к встрече гостей». Мохнатой стрелой выскочив нам навстречу, у калитки показалась растрепанная, но довольная жизнью Жужа. Смачно отряхнувшись от комья в земле, она подбежала ко мне и почти заваливая на газон своими медвежьими ласками. «Сбавь обороты, дорогая!» – обняла я огромную псину, не давая поставить ей лапы себе на плечи. Как же я рада тебя видеть! Альфа, ставленный у забора в переноске, заскребся, выражая тихий протест. Любаша с котом на руках проследовала за хозяином в просторный деревянный дом, обустроенный на три семьи. Родители Чаты Петренко жили вместе с ними. Из большого чистого окна, оправленного в белоснежное кружево, выглянула веснущая детская мордашка. Мальчик помахал мне рукой, и я улыбнулась ему в ответ. Какой открытый ребенок! «А неплохо Петренко тут окопался», – толкнул меня в бок веник, указывая на прозрачный прудик, раскинувшийся под высокими дубами. По обеим его сторонам стояли деревянные лавочки. Рядом пристроились песочница и детская пластмассовая горка. А под тентом у забора расположили стол и мангал. Все под рукой. На заднем дворе разбили небольшой садик, вишни и яблони соседствовали с кучерявыми кустами смородины – На маленьких ухоженных грядках уже пробивалась свежая зелень. Крупный хозяйский пес дворянских кровей активно обнюхал меня по пути к дому, но голоса не подал. «Не бойся, проходи!» – крикнул мне Петренко с крыльца. «Он такой же тюфяк, как и Жужа!» Подхватив на руки глубоко домашнего альфа, пришедшего от избытка впечатлений в состоянии истерики, я вошла в дом. «Пусть пока обвыкнется!» Понимающе кивнул сержант. «Не каждый день получаешь столько впечатлений, если ты домашний кот». «Да, Альф», – подмигнул он животине. Поставив переноску на порог, я наклонилась проверить, все ли в порядке, и навстречу мне вышла приземистая, чуть полноватая женщина в фартуке. «Мама Света», – коротко представилась она, протягивая мне тапки. «Или любите босиком? Полы чистые?» Свежее, немного строгое лицо с мелкими морщинками у глаз. Женщина явно хохотушка. Короткая, модная стрижка очень ей шла, убавляет добрый десяток лет. «Моя мама», – Выснулся из кухни Петренко с пирожком в зубах. «Руки помыл?» – уперла в руки в боки мама Света. «Не-а», – замотал головой непутевый сын. «Во мне все переварится. За годы своего курсантства я выработал иммунитет к конфекциям. «Мы вас ждали», – спустилась сверху другая дама, чуть постарше и по суше. «Я теща Петренко», – кивнула головой она. «Вы называете зятя по фамилии?» – усмехнулся в кулак Веник. «Чаще всего да», – рассмеялась дама. «Иногда обращаюсь к нему «зять», но только если провиниться». «Интересное у вас семейство», – хохотнул Вени, меняя ботинки на тапочки. На просторной кухне расположились остальные домочадцы. «Давайте знакомиться», – протянул мне руку высокий, белый, как лунь, мужчина в гимнастерке. «Я папа Саши, дядя Гоша». «Кого?» – шепнул мне на ухо опешивший веник. Я лишь молча указала глазами на Петренко. «Саша – это я, если кто не в курсе», – ухмыльнулся он, поглощая вместе со старшим сыном пирожки на скорость. «И куда все в них девается?» – почти что с завистью подумала я, глядя на двух тощих компаньонов по трапезе – Жужа с рыжим уже кружили вокруг стола, как акулы, выпрашивая запрещенные вкусности. Разрешите, я унесу своего кота куда-нибудь в тишину, спросила я у мамы Светы. А то он сейчас вырвется и сбежит, потом не отыщем. На втором этаже есть ванная, можете поставить туда лоток. Пойдемте, провожу. Кивнула она. А сколько комнат в доме? Удивилась я, осматриваясь. Это два дома, старый и новый. Улыбнулась она, поднимаясь по лестнице в свое крыло. Новый дом мы отдали под нужды молодой семьи, а сами со сватами потихоньку ремонтируем старый. Хорошо живем, решительно кивнула она. Вместе легче. Всех, кому не хватит спальных мест, обещали приютить соседи, к ним уже определили семьи из офицерского общежития. У вас тут прямо закрытое сообщество и дружба на век. Поддержала разговор я. Неужели и территорию патрулируете? А как же? С гордостью ответила мама Света, открывая ванную. «Еще до всей этой заварухи охраняли поселок своими силами, у нас тут все как на подбор, охранники, полицейские и довоенные, в общем, те еще члены, прости господи властных структур», – захихикала она. «Боевые, бравые, неудержимые, в общем, особенно кто постарше». Оставив нас с альфом на пороге ванны, мама Петренко ушла вниз к гостям, а я, заперев дверь, выпустила испуганного кота на мягкий бежевый коврик. «Располагайся!» «Привыкни пока, сделай свои дела, будем узнавать дом постепенно». Кот же свободы не оценил. Презрительно фыркнув, он змеему полз за унитаз и еще долго светил оттуда недовольными глазами, зелеными как абсент. «Ладно, как хочешь, оставлю вас с другом наедине», – подвинула я лоток поближе к толчку и вышла из ванной кухне тем временем заметно прибавилось народу, и я мгновенно затасковала по Альфу и этому прекрасному уютному сортиру второго этажа. Стараясь не отсвечивать, я проползла к Чумакову. По дороге меня дернула за джинсы маленькая огненно-рыжая девочка. «А как тебя зовут?» – прошептала она. «Ты фея?» Я, пригладив цветную прятку на голове, задумалась. «Скорее всего, нет». «Останешь ею?» — спросила бесхитростное дитя, не думая разжимать кулачок. Я пришла в замешательство. «Ну, как пойдет?» «Ты совершенно не умеешь общаться с детьми», — прыснул веник. «Ну, покажи мне, как надо, Макаренко», — усмехнулась я. «Давайте, рассаживайтесь скорее», — громогласно крикнул самый старший Петренко, по привычке взъерошив свои белоснежные кудри. «Только не устраивай перекличку за столом», — одернула мужа мама Света. Сначала еда, а строевая после. «Есть, мой генерал!» – вытянулся по струнке муж, изображая подобострастие. «Вольно!» – прищурилась мама Света, ставя в центр стола огромный противень с курицей. «Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста!» – благодушно проворковала она.